Глава десятая Крита до поздней ночи просидела рядом со мной, словно чувствовала, что у меня есть хоть и маломальское, но решение. Я вышла из комнаты, когда все заснули. В доме было тихо. Судя по тому, что ушедшие из Кали девушки не вернулись, можно было надеяться, что и мужчин теперь в комнате Фалеи нет. Я аккуратно пробралась к лестнице и прислушалась. Тишина. Спустившись до половины, я снова затихла и услышала тихий разговор, который прекратился в тот же момент, когда под моей ногой скрипнула лестница. «Кто здесь?» — недовольный голос Кали я теперь знала очень хорошо. Я поспешила спуститься и увидела, что в комнате не только Кали и Фалея, Там была служанка, которая прибыла со мной. Та самая девушка, что воровала мои сапоги. «Это я, Редганов-Алея. Я Малисад. Я опустила голову. Служанка купала хозяйку. На голове ее был привычный тюрбан, но в ванне она сидела голой. Видимо, и ванну ей заносят в комнату по желанию. «Красиво жить не запретишь». Большая деревянная бочка только необычной формы, в виде овальной купели. Вода доходила фалея до подбородка. Служанка зыркнула на меня так, будто была в сговоре против меня и знала, что на моей стороне сил совсем нет. Я вдруг подумала, что она что-то знает обо мне. «Ну ничего, змея, скоро у меня и до тебя руки дойдут. Дай только отдышаться». — Уведи ее на место и объясни, что сюда можно спускаться только по моему приглашению, — выдохнула Фалея в лицо служанки, схватив ее за локоть. — Стойте, прошу! У меня к вам очень важный разговор. Я уверена, что для вас он и правда важен. Я как представила, что эта лохудра сейчас поволочёт меня наверх, ее самодовольная мышиная мордочка расползется от улыбки, мне стало не по себе. «Говори быстро. Если это окажется ерундой, я не пожалею твоей кожи, и пока заживают следы от кнута, ты станешь только дороже». Она говорила и правда так, словно о своей вещи. «Если к такому невозможно привыкнуть, то придется просто принять, иначе свихнуться можно от всего происходящего». «Я могу сказать это только вам, Ридгана. Я склонила голову, И ждала ее ответа, понимая, что при чужих я говорить с ней не могу, а она даже и не думает, что разговор может быть и правда ей нужен. Уведи ее и поколоти хорошенько, чтобы знала свое место. Отмахнулась она, и когда я подняла голову, служанка уже была почти рядом. За секунду до того, как она схватила меня за плечо и поволокла к лестнице, я успела увернуться и сказать негромко. Это касается Ридгана Форуса. Как только я это сказала, служанка схватила меня за волосы и потащила к лестнице. Я как могла подстраивалась, чтобы не упасть, потому что голова горела от боли. «Стой!» — вдруг резко сказала Фалея. «Отпусти ее. От того, что эта зараза отпустила меня моментально, я упала. «Я могу говорить об этом только с вами!» чтобы никто не слышал больше Ридгана, Я, не вставая с колен, подняла голову и заметила, что Фалея больше не возлежит, как королева. Она села. ее острые плечи торчали, как у девчонки. Сложенные на груди руки обхватили плечи, а веки чуть подрагивали. Она смотрела на меня так, словно увидела впервые. «Выйдите быстро!» Она махнула калий, а та поторопела служанку. Они выбежали на улицу в темноту. Я услышала, как закрылась дверь, ведущая во двор. «Говори!» «Я случайно узнала, что вы не соглашаетесь быть с Ридганом Форусом, и я знаю почему. Я знаю вашу тайну, но я хочу сказать, что могу помочь. Я могу сделать вам волосы. Обещаю Ридгана, никто даже не узнает, что они не ваши. Вы будете снимать и надевать их. Они будут как настоящие». У меня только одна просьба. Я старалась подобрать слова такие, которые не напугали бы ее, но в то же время у меня было слишком мало времени. Судя по тому, как расширялись ее глаза, я поняла, что попала в точку. Этого не знал никто, кроме Кали, и теперь Фалея понимала, что ее тайна вышла за пределы допустимого. Она больше не королева, больше не идеал, она бракованная. Да еще и рабыня знает об этом. Я видела, как меняется ее взгляд от мыслей, что проносились в голове. Она сейчас думала о том, сколько человек знает ее тайну. Кали! Ее крик разорвал тишину, и он был таким громким, что не только этот дом, думаю, половина города проснулись от ее истошного визга. Да! Кали забежала в комнату еще до того как прозвучали последние буквы ее имени. «Как ты посмела рассказать? Откуда она знает обо мне больше, чем знаю я?» Фалея вставала в ванне, неотрывно смотря на меня глазами, полными ненависти. Сейчас она была похожа на богиню гнева, ненависти и мести. Мне казалось, что еще пара секунд, и когда она полностью заполнится неведомой разрушительной силой, из ее глаз в меня полетят молнии. Она не говорила, я просто знаю, я догадалась. Я не знала, что делать сейчас, как похоже и Кали. Девушка стояла между нами, открыв рот. «Веди ее в тюрьму! Закрой там и не впускай никого!» Фалея шипела, как змея. Я не беспокоила ее нагота. Она перешагнула через бортики ванны и подошла ко мне. Кали достаточно крепко схватила меня за локоть. «Если ты откроешь рот или просто сделаешь шаг не в ту сторону, куда вели кали, я лично буду лить на тебя кипящее масло». «Фалея, прошу, выслушай меня!» — продолжала я просить уже почти шепотом. «Замолчи и не смей называть моего имени!» — кричала она. В комнату вбежали три служанки, среди которых была и та, пришедшая со мной. Эти трое скрутили меня так, что я даже и головы не смогла поднять. Все было, как в плохом фильме ужасов, где героиня сама из-за своей глупости попалась в руки врагам. Я видела камень под босыми ногами. Потом открылись ворота. еще один запор за ними, и меня бросили в темное и сырое помещение. На полу была влажная трава или солома, я даже не поняла. Закрылась дверь и меня поглотила темнота. Мне вдруг стало страшно, что не хватит воздуха, но, присмотревшись, я заметила несколько щелей прямо под крышей. Я встала на ноги и раскинула руки в стороны. Вокруг меня были каменные стены, и выложены они были кругом. И стоя, раскинув руки, я легко касалась обеих сторон. Что там говорят о размахе рук? Это рост человека? Тюрьма в виде колодца. До отверстий под крышей было еще метра полтора, а стены, как и везде здесь, оштукатурены чем-то очень гладко. Я нащупала небольшую дверь, толстые доски, скрепленные толстым железом. Нажала на дверь, но она даже не шелохнулась. Во дворе кто-то ходил, шептался, но в общем было относительно тихо, словно ничего особенного не случилось. Больше меня не успокаивало то, что я очень дорогой товар. Я задела Фалею за живое. Я кинула ей в лицо ту правду, которую она скрывала годы, из-за которой она не могла стать той, кем видел себя. Сейчас со мной не было криты, не было ножа и не было возможности доказать, что я могу изменить жизнь этой женщины, спасти ее, чтобы спасти себя. Лена... Это еще не поражение, это огромный шаг вперед. Ведь не могла она сразу расцеловать тебя в обе щеки, Аки Брежнев, и посадить рядом с собой, как лучшую подругу, шептала я сама себе, лежа на полу. Баба дура, хоть и с личным домом терпимости. Ну и развитие здесь, как наше средневековье. Одно, что тряпки хорошие, и сапоги кожаные, а на деле самое настоящее средневековье. Дикари! Хоть и целуются под кустами и боятся показываться без волос мужику: Коли любит, любую примет. А Коли не понравится, значит мужик негодный. Когда я говорила вслух, мне становилось легче. Так делали и бабушка, и Нина Филипповна. Когда я спросила у бабули, от чего она болтает сама с собой, она рассказала мне о тяжелых годах блокады, о том, как о том, что люди озвучивали свои действия, чтобы не сойти с ума. Тогда я ее и не поняла, и перестала обращать внимание на утреннее. Сейчас мы пирожков напечем, чаю свежего заварим и будем Леночку кормить, а то мать-то не шибко разбежится с пирогами, а пироги они и в Африке пироги. Сейчас я понимал ее как никто другой, когда думаешь молча, Мысли перебивают совсем ненужные, полные отчаяния, рассуждения, избивает с правильного настроя. Мне нельзя было отчаиваться, тем более диабета у меня больше нет, давления тоже нет, да и шустрая вон какая. Я не поняла, как заснула, а проснулась от того, что открыли дверь в моей темнице. Хотя темницей это место не назовешь, Сухо, чисто, Дый свет из открывшейся двери льется. Еды и воды принесла, да туда сводить пора. Ни с кем не говори, а то придется это. Передо мной стояла служанка, та, что знакома с Критой. В руке у нее была палка, и она указывала ею куда-то в сторону. Да, туда мне очень уже надо, соврала я и встала. Отряхнула с подола соломинки и вышла. Скажи Крите, что все хорошо. Скажи, что я скоро вернусь, а она пусть не особо кочевряжется. Шептала я, не оборачиваясь к женщине. В этой части двора я не была никогда. Загоны с баранами, несколько коров, лошади, куры. Самообеспечение, значит. хмыкнула я про себя. Ну хорошо, еще хоть пахать не заставляют, а могли бы. День убирай за скотом, а ночью — другой скот. Земли за хозяйственными постройками были видны до горизонта. Трое мужчин на лошадях выгоняли овец, двое носили воду в деревянных ведрах и сливали в огромную поилку, выдолбленную из цельного ствола дерева. Так вот где у них работают мужчины. Фалея решила не хранить яйца в одной корзине многосторонняя вумен значит правильно вдруг с нами дело не пойдет так здесь пожалуйте овец можно продать ни черта не непонятно потом мы вошли в ворота и оказались на заднем дворе который я знала кухня столы где все обедали а дальше знакомые мне кабинки девушек еще не было Служанки готовили еду, но одно изменение я заметила сразу. В открытые ворота, а что делили двор у дома с задним двором, где находилась я сейчас, я заметила мужчин. Хорошо одеты, у многих на поясе сабля, как на форусе и его дружке, но ну, том, который на медведя похож. Как же его звали? Они бродили по двору, где был спрятан мой нож. Их было очень много. «Поговори с Критой, прошу тебя, а то она наделает глупостей!» — бормотала я из туалета, прижавшись щекой к щели в притворе. Я видела, что служанка стоит, прижавшись спиной к туалету. Она должна была слышать. «Что говорят обо мне?» Когда я вышла, женщина делала вид, что не слышит и не видит меня. Я успела глянуть во двор еще раз, и после того, как меня... Подтолкнули обратно в сторону коровников, послушно побрела к своей тюрьме. «Я скажу, Крити. Про тебя сказали, что поедешь в пустыню. Через Рундину, как только караван будет проходить, Фалея отдаст тебя погонщикам», — шепнула быстро служанка, когда пропускала меня внутрь моей тюрьмы и пока закрывала дверь. «Принеси мне иголку с большим ушком. Прошу тебя, принеси, мне очень надо». — шептала я в щель, пока она грымыхала замком. Я чуть не встала ногой на деревянный поднос, оставленный на полу, и выругалась. — Значит, у тебя одна дорога для всех — в пустыню. Явно ты плохая бизнесмен, Фалея. Не только дура, но еще и обидчивая дура. Ишь, расстроилась. Королева, мать твою. Я бухтела в полголоса и, не чувствуя вкуса, ела эти дурацкие шарики из каши, запивая водой. «Ну ничего, не мытьём так катанем, но я выберусь из этого места, а тебе еще покажу, как над людьми измываться. В пустыню. Да ты не знаешь, какие я года пережила. Их можно за три пустыни считать». «Если ты не прекратишь говорить, я позову мужчин, и они побьют тебя». Голос за дверью был таким неожиданным, что я чуть не подавилась водой, как раз сделала большой глоток. Это была моя товарка. Та самая дрянь, что морила меня голодом в дороге и потом своровала мои сапоги. А ты чего раскудахталась? Сегодня курам дали голос? Шла бы ты к черту, воровка безмозглая. Попадись мне еще тушканчик песчаный. Я тебе твои косички к ногам привяжу и танцевать заставлю. Я отложила еду. Она пришла совершенно не вовремя и смолчать я точно не могла. «Хозяйка отдаст тебя погонщикам, грязная девка!» — шипела она в щель, понимая, что сделать ей я ничего не смогу. «Закрой рот и иди отсюда ко всем чертям. Имей в виду, если меня отправят куда-то, ты пойдешь за мной, потому что ты воровка и тварь, которая хотела заморить меня голодом!» Теперь я уже орала, не стесняясь. «Так вот как развлекаются слуги!» Мужской голос прозвучал неожиданно. Я отошла от двери и присела на пол. Этого еще не хватало. Сейчас она и правда отдаст меня этим мужикам, и в самом лучшем случае меня побьют. «Редган, простите, простите, прошу вас, только не говорите Редганде фалее. В голосе служанки моментально появился ужас, и он переходил в слезы. «Скажите, скажите, Редганде Фалея, что вместо того, чтобы заняться делом, Украшать это прекрасное место? Эта курица стоит под моей дверью и квохчет. Может, тогда она поймет разницу между работой в этом доме и пустыней? Ну, как же ей могла упустить свой шанс и не оторваться на этой твари? «Кто там? Говори!» Мужчина говорил со служанкой, а та боялась что-либо ответить, только всхлипывала. «Кто там? Я тебя спрашиваю!» Еще громче и суровее спросил мужской голос. «Я Малисад. Недавно здесь эта курица пришла сюда вместе со мной. По дороге она морила меня голодом и своровала сапоги, а теперь стоит тут у двери и кудахчет, потому что знает, достать ее и вырвать все ее волосы я не смогу, но хочу, чтобы вы ей объяснили один закон. Он гласит, что настанет время, и мы поменяемся местами». Я говорила прямо в щель, думаю, им хорошо было слышно. «Понятно, Малисат. А за что ты там сидишь? Судя по тому, что ты сейчас наговорила за свой длинный язык...» Я услышала в голосе мужчины ухмылку. «И за него тоже, но, в общем, я хотела как лучше, а получилось как всегда. Мы поменяемся местами. Закон?» Голос фалей я узнала бы из тысячи. Черт! прошептала я и присела обратно на подстилку из соломы. «Неужели после того, что ты сказала мне, ты считаешь, что у тебя есть шансы?» Она кричала, не обращая внимания на то, что мужской голос пытался успокоить ее. «И ты говоришь о каких-то глупых законах, зная, что и так висишь на волоске!» Фалея орала, как сумасшедшая. «На волоске висите вы, — ритганда Фалея, — а я еще вишу не на одном!» сказал я себе поднос но та скорее всего поняла частично что я имела в виду что что ты сказала судя по шуму за дверью она рвалась к двери но ее держали если вы успокоитесь и выслушаете меня то даже не представляете как изменится ваша жизнь я решила что теперь уже можно говорить все что угодно конец у меня один и он близок Теперь меня могло спасти только чудо, ну или пустыня.